— Не сказал бы, что это снимает камень с моей души, — мрачно отозвался Тревес. — Я заражен. — Неактивированным штаммом, — уточнила Блисс. — Штамм может быть активирован. Альфиане знают, как это делать. Знать бы как. Блис пожала плечами. Хирокко говорила, что вирус в неактивированной форме постепенно погибнет в организме, не привыкшем к нему в твоем, например. — Да.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 Эти частицы экологического равновесия живут и вносят свой вклад в планетарное сознание. Но никогда они размножаются сверх меры. Их существование не наносит заметного вреда. Беда в том, Тревес, что вирус, поразивший тебя, не часть геи». «Ты сказала нелегко», — нахмурившись, проговорил Тревес. ну раз уж так вышло, может, все-таки попытаешься сделать это?»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 «Я попробую, Треввейс, но это потребует времени и может ничего не дать. Пусть так. Попытайся. Хорошо. Если Хироко сказала правду, вмешался Пилорат, ты, Близ, может быть, сумеешь найти вирусы, которые уже начали утрачивать жизнеспособность, и сможешь ускорить их гибель. Попробую. Это интересная мысль. А ты не передумаешь, — сказал Треввейс. Ведь убивая вирусы...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 — Да я и сама рискую, если на то пошло. — Маловато я верю в твоё себелюбие, — проворчал Тревес. — Ты всегда готова отдать жизнь за какую-нибудь высокую идею. — Ну, забота о пилорте — это другое дело. — Погоди, я не слышу флейты. С фалом всё в порядке? — Да, она спит. — Самое, что ни на есть, — естественный сон. И я предлагаю, чтобы после того, как ты рассчитаешь прыжок к звезде, который мы принимаем за солнце Земли, мы тоже выспались.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 «Ты и вправду так думаешь?» — улыбнулся Тревес впервые со времени отлета с Альфа. «Да. Ты, должно быть, обладаешь определенным даром в обращении с женщинами. Ты убедил министершу лайзалур позволить нам забрать корабль и покинуть Кампареллан. Ты помог нам спастись своим влиянием на Хироку. Мы все в долгу перед тобой». Тревес улыбнулся шире. «Ну ладно. Если ты так считаешь, тогда к земле»